Ближнее Подмосковье, 26 сентября, вторник, 10.13. Одно из китайских проклятий звучит так «Чтоб тебе жить в эпоху перемен?» В эпоху отсутствия эпох, на стыке, на изломе, когда страну выворачивает наизнанку, когда ломается привычный жизненный уклад, исчезают проверенные маяки, черное становится белым, а белое черным, когда легко потерять смысл самой жизни, когда утром ты просыпаешься С ощущением того, что летишь в пропасть, а все на свете цвета становятся серыми. Китайцы знали, как пожелать настоящую гадость. Осознали, на своем ли или чужом опыте каково это оказаться в безвремене. Сергей Мурзин сумел пережить распад Коммунистической империи. Да, он потерял будущее, к которому стремился, в котором видел смысл жизни. Забросил занятия, которые доставляли ему удовольствие и радость. Он не стал серьезным ученым. И миллионером тоже не стал. Не научился поднимать деньги буквально из-под ног, как это получалось у некоторых его знакомых. Но при этом Сергей сумел найти свое место. И пусть его дело было незаконным, зато оно требовало от него профессиональных знаний и приносило деньги, которые позволили Мурзину приобрести скромную квартиру на окраине Москвы и даже сформировать небольшой пенсионный фонд. Можно сказать, что Сергей проскочил 90-е и пережил без времени в отличие от своих родителей. Далеко не во всех бывших колониях подъем национального самосознания проходил мирно. В некоторых республиках, казавшегося Вечным Союза, власти сумели удержаться от плясок на костях и этнических чисток. Самые цивилизованные из них воспользовались опытом гитлеровской Германии, разделив население по национальному принципу и объявив пришлых негражданами. Международные правозащитники поддержали дискриминацию радостным улюлюканьем и с удовольствием приезжали на открытие памятников эсэсовским карателям. А вот родителям Мурзина не повезло. 25 лет они честно отработали на крупном комбинате в одной из южных республик и, выйдя на пенсию, решили остаться на обжитой, ставшей родной земле. Отец — инженер, мать — бухгалтер. Они так и не поняли, за что их стали называть оккупантами и плевать в спину, почему принялись рычать соседи. Почему отворачивались продавщицы в магазинах и кидались камнями дети? У них не укладывалось в голове, что убить можно только за то, что ты русский. Они долго не могли понять, что стали никому не нужны, что их никто не защитит, и пришло время бежать».